Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а на утро найден в постели мертвым. Такова сей жизни скоротечность. И что всего для материнского сердца прискорбнее, так без напутствия оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного. Сееда послужит нам всем уроком. Кто семейными узами не брежет, всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи всей жизни и напрасная смерть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 В вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец Архимандрит соборне. Сорока же и поминовения и под ней совершаются, как следует по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею. И вам, дети мои, не советую, ибо кто может сие знать? Мы здесь ропщим, а его душа в горних увеселяется.